Кажется, в данном случае это единственный способ остановить несправедливость. «Да, — Да-да, — сказал отчаянно мистер Гриффитс. Итак, вы пойдете в ложу свидетелей и скажете судье, что этот мистер Корнеллиан сумасшедший. Это все, что я прошу? — Да, — прошептала она. — Вы любите меня. — Так же тихо, — сказал Джерик. — Я вижу это в ваших глазах, миссис Ундервуд. Она пристально посмотрела на него мучительным, страждущим взглядом. Потом миссис Ундервуд повернулась и покинула камеру. «Она любит меня!» Джерик взволнованно зашагал по камере. Мистер Гриффитс устало наблюдал за ним, и его лицо постепенно принимало выражение фатализма. Когда он уходил, Джерик начал петь во весь голос «Контакт». Всё вокруг прекрасно сияет, все вещи мудрые и полны чудес. После ленча все снова заняли свои места, и первым свидетелем защиты оказалась миссис Амелия, более скованная и напряжённая, чем когда-либо. Мистер Грифиц спросил, давно ли она знает Джэрика. Амелия ответила, что встретила его во время миссионерского путешествия в Южную Америку. Торнеллиан причинил ей некоторые неудобства, но по сути своей он безвреден. Можно сказать, что он слабоумный, а? Миссис Андервуд. Да, прошептала она. Можно. Что-то вроде не отдающего отчёт в своих поступках, да? Да, согласилась она тем же тоном. Он выказывал какие-нибудь агрессивные намерения? Нет. Я думаю, он не знает, что такое насилие. Очень хорошо. А преступление? Как вы думаете, он имеет представление об уголовном преступлении? Никакого. Превосходно. Мистер Гриффиц повернулся к двенадцати мужчинам, которые внимательно слушали диалог. Я думаю, господа присяжные заседатели, Эта леди дочь миссионера успешно доказала вам, что мой подзащитный не только не знал, что был вовлечён в преступление умершим Альфредом Вайнэм, но и что он не способен понять, что совершает какое-либо преступление. Он приехал в Англию, чтобы найти женщину, которая была добра к нему в его собственной стране в Аргентине, как миссис Андервуд рассказала вам. Он был обманом втянут безсовестным мошенником в рабство. Ничего не зная о наших нравах, лорд Джеггер наклонился вперёд. Я считаю, мы можем поберечь всё это для заключительной части, мистер Грифиц. Мистер Грифиц наклонил голову. Хорошо, ми лорд. Простите. Теперь наступила очередь сэра обвинителя расспрашивать миссис Ундервуд. Он имел маленькие, похожие на бусинки глаза, красный нос и вызывающие манеры. Его интересовали подробности, например, где и когда она встретилась с мистером Карнелианом. Он представил свидетельство, что ни один корабль из Аргентины не прибывал в Лондон в упомянутую дату. Он предположил, что миссис Ундервуд безрассудно почувствовала жалость к мистеру Карнелиану. и дала свидетельские показания не отвечающие истине, чтобы спасти его. Может быть, она из тех людей, которые против смертной казни, как многие истинные христиане. Ещё обвинитель уведомил присутствующих, что не допускает мысли о том, что эта леди появилась в ложе свидетелей из каких-либо иных побуждений, кроме самых лучших. И так далее. И так далее, пока миссис Ундервуд не зарыдала, а Джеррик не попытался вылезти из-за своей загородки и подойти к ней. "Миссис Ундервуд", закричал он. "Ну скажите им, что произошло в действительность. Лорд Джеггет поймёт. Он подтвердит, что вы говорите правду". Казалось, все в зале вскочили на ноги одновременно, и раздался стук молотка. перекрывающий шум голосов и громкий голос мужчины Тишина в зале сюда Тишина в зале сюда